Глава 31. Когда жениха тебе находят родителей, и он оказывается твоим соседом по лестничной площадке, как ты невольно забываешь о его наличии. С Антоном мы знакомы несколько лет. Он вместе с родителями переехал в соседнюю с нашей квартиру. Долгое время мы с ним обходились лишь холодным кивком головы, если вдруг пересекались в лифте. Но так вышло, что наши родители быстро сдружились, а у мам появилась идея фикс нас сблизить. Я узнала это сильно позже. Уже тогда, когда Антон начал за мной ухаживать, как мне тогда казалось, по собственной инициативе, потому что понравилось, а не потому, что настояла его мама. О том, что никакой инициативы с его стороны не было, я узнала не так давно. Тогда, когда Антон укатил за границу, чтобы принять участие в каком-то игровом турнире. Компьютерные игры — единственная страсть его жизни. Именно поэтому я, имеючи вроде как жениха, все еще оставалась девственницей. Потому что если у Антона и вставал то на игровых персонажей, а не на меня. В последний наш разговор за несколько дней до того, как я встретила Марка, я сказала, что хочу паузу, хотя и отношений у нас по большому счету не было. Несколько свиданий, пар поцелуев, признания в любви, которое, как мне кажется, так и не было. На этом и все. Поэтому увидеть его сейчас улыбающегося и с цветами странно. Но еще более странно то, что он в принципе пришел вот так, не позвонив, не поговорив, даже не написав сообщение. Я даже не знала, что турнир закончился, а он, судя по всему, не знал, что я вышла замуж. «Жених?» Марк приводит меня в чувство и напоминает, что Антон вообще-то стоит у машины и настойчиво стучит в окно, и я сижу и туканом «Бывший, можно сказать». «И ты говоришь мне об этом только сейчас?» «Там все сложно». «Судя по букету цветов и настойчивости, у него никаких сложностей». «Я решу этот вопрос. Не думаю, что это станет проблемой». Не хочу напоминать, но еще один скандал нам точно не нужен. Чтобы не слушать нравоучения, дальше дергаю ручку двери, выхожу на улицу, сталкиваясь с Антоном лицом к лицу. «Привет, я вот тебя заждался. Почему ты вообще меня ждешь? Здесь узнал, где ты работаешь, мне твоя мама сказала. А моя мама не сказала тебе, что я замужем?» Сказала, но я решил поговорить с тобой лично, убедиться. Еще одна дверца автомобиля хлопает так оглушительно, что я едва не подпрыгиваю на месте. Марк не должен был выходить из машины, но он выходит. И идет к нам, конечно же. Останавливается рядом со мной и наверняка изучает Антона, потому что Антон внимательно смотрит на Марка. «Здравствуй». Марк выходит вперед, протягивает ладонь для рукопожатия. Как по мне, то знакомство проходит не очень. Антон явно недоволен и рассчитывал поговорить наедине, а Марк, судя по тяжелой руке на моей талии, вовсе не настроен оставлять нас одних. «Мы можем поговорить одни» спрашиваю, поворачиваясь к нему. «У тебя есть от мужа секреты?» «Знаю, что он играет, но часто кажется, что переигрывает, иначе никак не могу трактовать его поведение и плохо скрываю мое недовольство». «Марк, пожалуйста». Он отпускает меня нехотя, позволяет отойти с Антоном чуть дальше, но не уезжает, прислонившись к капоту и, сложив руки на груди, смотрит на нас. «Итак, ты вышла замуж», — говорит Антон, неожиданно учитывая, что мы не расстались, а взяли паузу. «Так вышло» и ты не подумала сообщить мне говорить что я о нем забыла как то странно поэтому я лишь виновата киваю твоя мама сказала что ты будешь не против общаться и вообще ваш брак типа не настоящий я мог бы подождать пока ты разведешься мой брак настоящий антон не знаю что тебе наговорила мама мы с ней в последнее время плохо общаемся и ей не очень нравится мой муж но уверяю тебя все из того что она тебе сказала неправда значит ты вышла замуж по настоящему и у меня нет шансов «Именно. Жестоко. Я рассчитывал, что женишь на тебя, ты родишь мне детей и станешь той, которая будет рядом». Не знаю почему, но от его слов у меня по спине расползаются мурашки. Возможно, потому что не представляю Антона своим супругом. Даже подумать не могу о том, что однажды мы будем просыпаться вместе в одной постели. Так получилось. Градус неловкости растет с каждой минутой, потому что Антон так и держит цветы, а я все так же не нахожу в себе сил закончить разговор и поспешить в больницу, ведь у меня вот-вот операция. «Аудиенция кончилась», — говорит Марк, возвышаясь на спину Антона. Василиси пора в больницу. У нее сегодня важная операция». Я с благодарностью киваю Марку, но не успеваю сделать и шагу, как он обнимает меня и, поцеловав щеку, желает хорошего дня. Я иду к больнице, не оборачиваясь. Быстро взлетаю по ступенькам и захожу в коридор, резко вспоминая, что операция должна начаться через 10 минут. Их как раз хватает для того, чтобы переодеться и приготовиться. В операционную я прихожу на полминуты раньше. Кирилл при виде меня выгибает одну бровь и молчаливо интересуется, где я вообще была и почему опоздала. Пожав плечами, подхожу к пациенту, дав Саенко понять, что пока не готова это обсуждать. Я после сегодняшней встречи готова не ко всему. Даже на операции с трудом сосредотачиваюсь, не говоря уже о том, чтобы замечать, в каком состоянии Кирилл. Впрочем, он в прекрасном состоянии. Такое ощущение, что никакого вина и позднего сна вчера и не было. Впрочем, это я уснула сильно позже того, как оказалась в кровати. Прокручивала в голове события вечера, пыталась их проанализировать и дать им объяснение со стороны логики. В итоге потерпела провал и уснула. А утром проснулась разбитой амебой.